Маленькая комната, которую им выделили в отделении полиции Турсбю, не имела проектора, поэтому Билли поворачивал свой компьютер так, чтобы все присутствующие могли видеть изображение на экране. Три кирки, которые Торкелю напомнили золотую лихорадку в Америке, располагались так, что образовывали треугольник. Внутри него имелись буквы F и C зеленого цвета, вероятно, подчеркивая интерес к вопросам окружающей среды, А над всем этим лежало зубчатое колесо или, по крайней мере, нечто его напоминающее. «Филбо Корп», — сказал Билли, показав всем компьютер. «Канадская горнодобывающая компания. Основана в 1918 году и действует в разных частях мира. Крупнейшим владельцем является Джон Филбо, который приходится внуком-основателю предприятия Эдвину Филбо». «Меньше истории ближе к современности», — попросил Торкель и описал в воздухе пальцем круг, чтобы показать, что хочет побыстрее продвинуться вперед. «Сейчас они владеют в Швеции двумя шахтами. Одной добывающей метимагнитный магнитный колчинан около рейт к северу от Сорселя и еще одной в районе Куровара под Кируной», — продолжил Билли, наклоняясь вперед, чтобы вывести на экран карту с отмеченными на ней двумя красными точками. «Фух, слава богу», — подумала Ванье. «Она с некоторым трудом могла определить местонахождение Кируной на карте». Где-то наверху, в центре Где искать местечко Сорселя? Она не имела представления Уж не говоря о Рей Трескет и втором населенном пункте, название которого она уже забыла Телефон Торкеля завибрировал на столе, и Торкель наклонился, чтобы посмотреть на дисплей «Себастьян...» «Я должен ответить», — сказал он, и взяв телефон со стола, встал и вышел в коридор «Мне сейчас немного некогда», — произнес он сразу, как нажал на ответить «Это важно?» Марии звонил какой-то адвокат «Некая горнодобывающая компания хочет купить участок в Турсбю». «Филбокорп?» «Да, мы уже идем по этому следу». Торкель показал, что он услышал, как из Себастьяна слегка вышел воздух. Тот, вероятно, ожидал, что принесет нечто важное, прорыв в расследовании, чем сможет гордиться. А у них уже имеется эта информация. Почувствовав разочарование Себастьян, на долю секунды Торкель испытал злорадство, при этом понимая, что это нехороший показатель». «В чем там дело?» — спросил коллега. «Мы пока не знаем. По словам Уве Хансена, компания «Филбокорп» хотела начать горный промысел в том районе, где жили Карлстоны, но они отказались продавать землю. За такое убивают. Речь идет об очень больших деньгах». Это объясняло достаточно. Любовь, ревность и, пожалуй, распри об опеке являлись наиболее распространенными мотивами убийства. Но возглавляли этот перечень «деньги». Алчность была, безусловно, тем из семи смертных грехов, который приносил наибольшее количество жертв. «Послушай, если это все», — произнес Торкель, бросив взгляд в комнату, где его поджидали Ванья, Эрик и Билли. «Да, я хотел только сообщить о разговоре». «Спасибо». Слегка посомневавшись, Торкель все-таки решил, что совещание еще несколько секунд подождет. «Как дела с девочкой?» «Хорошо. Все идет хорошо. Это радует. Ты позвонишь, если она что-нибудь расскажет?» «А ты как думаешь?» Торкель собрался было ответить, но обратил внимание на то, что качество связи изменилось, стало меньше шума, тише. Себастьян уже положил трубку. Торкель вздохнул про себя и вернулся в маленькую комнату. шахты в местечке Кировара под Кируной», — продолжил Билли, когда Торкель сел, будто маленького перерыва и не было. «Там произошло нечто подобное». «Что?» Или не совсем подобное. Билли опять повернул компьютер к себе и несколькими быстрыми нажатиями клавиш нашел нужную информацию. Некий Маттипеек воспротивился планам строительства шахты и отказался продавать свою землю. Начал он читать с экрана, обжаловал все решения, развернул кампанию в прессе против Филба Корп. «Как, наверное, собирались сделать и Карлстоны», — спросил Торкель и постарался встретиться взглядом с Эриком, чтобы удостовериться, что правильно понял. Эрик кюнул. «После того, как он более двух лет чинил им препятствия, мати-пеек Пеюк — продолжил Билли и посмотрел поверх экрана на остальных. «Мертв?» — поинтересовалась Ванья. Билли покачал головой. «Исчез». Добывающая компания смогла предъявить бумаги на то, что он продал им землю, но его брат, пер Пеюк убежден, что подпись сфальсифицирована. Торкель молча переваривал новую информацию. Необходимость более подробного изучения Филба Корп не вызывала сомнений. Но пока никто в компании не знает, что они фигурируют в расследовании убийства в Вермланде. Международная горнодобывающая компания. Торкель не строил иллюзий, понимая, что они столкнутся с ловкими юристами компании. Но чем больше они наберут фактов, тем труднее, тем будет препятствовать расследованию. Им необходимо знать больше. Намного больше. Вероятно, местный коллега сможет помочь. «Как много вам известно о горном промысле?» Пие Флудин поставила на стол четыре чашки кофе, которые она принесла из маленькой кухни возле ее кабинета на втором этаже здания муниципалитета. Если она питала злобу или неприязнь к Торкелю после его прошлого визита, то хорошо это скрывала. Она светилась радушием, словно солнце. Торкель и Ванья сидели на диване, который вместе с креслом, где расположился Билли, составлял маленькую мебельную группу в одном из углов ее просторного кабинета. Сама она, выдвинув из-за огромного письменного стола офисное кресло, уселась напротив дивана. Эрик остался стоять. Иванья обвела взглядом помещение. Большой персидский ковер на полу, перед и под письменным столом, под ним темный натертый пол — Зелёные обои, придающие комнате некоторую внушительность, примерно как в старых дворцовых залах. Два больших окна с зелеными занавесками. На трех стенах картины в тяжелых рамах, которые, предположил, ванья, остаются висеть независимо от того, кто побеждает на муниципальных выборах. На четвертой стене, за письменным столом, более личные предметы. Подписанная фотография Пии вместе с бывшим премьер-министром Йораном Терсеном Аналогичная фотография с футбольной звездой, с Веном Йораном Эриксоном, вставленная в рамку рекламной афиши газеты «Спортэкспрессен» с лыжной трассой. Еще фотографии с рукопожатиями и улыбками на камеру, выцветшие на солнце детский рисунок, где по-прежнему можно прочесть надпись большими неровными буквами «Лучшая мама в мире». Ванья не была докой в вопросах интерьера, В ее собственной квартире царила строгая иерархия, где функциональность всегда ценилась выше эстетики и индивидуальности. Но у нее возникло ощущение, что помещение излучает смесь нарциссизма и власти. Впрочем, пия-политик, так чего же еще, собственно, ожидать? «Вообще-то ничего», — услышала она ответ Торкеля на вопрос пии. Он подался вперед, взял чашку и пригубил горячего напитка. Гораздо более горячего, чем из автомата в отделении полиции, хотя тут уже вроде починили. Но такая температура должна быть у кофе. Несколько лет назад я тоже ничего не знала, но мне пришлось изучить этот вопрос. Запустить шахту не так-то просто, скажу я вам. Молока? Она протянула маленький белый кувшинчик. В и Торкель отказались. Билли потянулся за кувшинчиком. — Мужу пить чашку не принесла, — отметил Торкель. Либо она знала, что тот не хочет, либо просто-напросто решила, что на сегодня с него кофеина уже достаточно. Учитывая имеющиеся впечатление от супругов Флудин, Торкер склонялся к последнему. «Как давно Корп интересуется тем, чтобы вести здесь добычу?» — спросил он. «Ну, когда они получили разрешение на исследование...» Пия посмотрела на мужа, словно тот мог помочь ей вспомнить. «Наверное... лет шесть-семь назад», — сказала она, не дожидаясь ответа. Эрик, однако, утвердительно кивнул. «Про их планы уже больше двух лет ничего не слышно, поэтому мне в голову не пришло, что это могло иметь к чему-то отношение». «Мне тоже», — вставил Эрик. «Я об этом даже не подумал». «Неужели они действительно позвонили этой несчастной женщине, чтобы получить разрешение на покупку участка?» Возмущенно спросила Пия, будто воспринимая это как личное оскорбление. «Да». «Бестактно», — должна сказать Фия покачала головой с аккуратно уложенными волосами. — По-настоящему бестактно? Эрик опять утвердительно кивнул, а Торкель не видел причины далее углубляться в эту тему. — Корп, произнес он, возвращая разговор в нужное русло. — Да, компания корп попросила разрешение на исследование там, Земли, ну, возможно, лет восемь-десять назад. — Что означает разрешение на исследование? — спросил Ваня, отставляя чашку. Оно дает предприятию право исследовать свойства скального грунта, чтобы установить наличие определенных минералов, ответила Пи, и у ней возникло ощущение, что она где-то в официальных документах уже видела подобную формулировку. И этим можно заниматься даже не владея землей, поинтересовался Торки. Да, согласно закону об исследовании и разработке месторождений минералов, «Можно получить разрешение на исследование или разработку месторождения минералов, независимо от того, кто владеет землей». «Но это решаем не мы. Существует государственный административный орган, который принимает подобные решения». «Горное подразделение Государственной службы геологических исследований», — вставил Эрик. «Значит, компании «Филбокорп» выдали такое...» только подыскивал слова. «Разрешение на исследование, да». Службы геологических исследований, областная администрация и суд по вопросам экологии дали согласие. «И когда это было?» — спросил Билли, сидевший с компьютером на коленях. «В его задачу входило помещение информации во временной график, поэтому лучше было попытаться сразу все максимально уточнить. Как я уже сказала, 6-7 лет назад. Если хотите, могу уточнить. Да, пожалуйста. Ладно». «Они получили разрешение. Что произошло потом?» — поторопил Торкель, прекрасно сознавая, что новый след изрядно прибавит им работы. «Посиделки за кофе в здании муниципалитета необходимо свести к минимуму». «Прежде чем переступить, тот, кто получил разрешение, должен составить план работ. С этим планом надо ознакомить владельцев, и у них есть возможность выдвигать возражения». «И у Карлстонов имелись возражения», — заключил Торкель. «Да, имелись». Но это, в принципе, ничему не помешало. Они все обжаловали, поэтому компания под конец решила просто-напросто вынести все разведочные работы за пределы их земли. «Я не понимаю», — сказал Ваня, — «когда же они наложили запрет? Много позже. Как я сказала, дело не только за тем, чтобы запустить шахту». Пия слегка улыбнулась, показывая улыбкой, что лично изучила этот тяжелый путь, как он труден и сколько требует времени. Разведывательные работы показали наличие достаточно большого месторождения, чтобы двигаться дальше. Но стало ясно, что жила проходит под землей Карлстонов, и до нее необходимо добраться, чтобы перенести проектам пользу обществу и сделать его выгодным. И тогда они сказали «нет», — вставила Ванья. Ей, как и Торкелю, уже несколько наскучила лекция про шахты, но Пия решительно покачала головой, И она поняла, что потребуется еще немного времени для того, чтобы их сочли полностью обученными. Нет. Компания пошла дальше и обзавелась необходимыми разрешениями для запуска новой шахты. «Зачем? Если они знали, что не получат землю Карлстонов, справедливо заинтересовался Билли. Но Они, наверное, надеялись, что ситуация с Карлстонами разрешится, пока они будут добывать остальные разрешения». И хотели, если достигнуть соглашения с Карлстонами, иметь наготове, чтобы сразу начать. Они получили согласие на разработку в соответствии с законом об исследовании и разработке месторождений минералов. Разрешение, соответствующее условиям закона об охране окружающей среды. И мы в муниципалитете дали им разрешение на строительство согласно плану работ. Им не хватало только договора с владельцами земли на ее приобретение». Но «Карлстоны» отказались. Трое полицейских почти подпрыгнули, услышав голос Эрика. Все почти забыли о том, что он по-прежнему здесь. «Наотрез!» Пио согласно кивнула. Без земли «Карлстонов» проект становился недостаточно выгодным экономически. Они пытались договориться, а когда дело зашло в тупик, заговорили о принудительном отчуждении через суд Европейского Союза и другие международные инстанции. Не исключено, что компания «Филбы Корп» могла выиграть. Но все процессы заняли бы много времени, поэтому компания ушла из проекта примерно два года назад. Пия развела руками, показывая, что добралась до конца истории. Она наклонилась вперед и взяла кофейную чашку, содержимое которой к этому моменту наверняка имело примерно ту же температуру, что кофе в отделении. Торкер слегка откинулся на спинку дивана и попытался разобраться в мыслях. М -м, горнодобывающая компания получает разрешение и все политические отмашки для запуска новой шахты. Одна семья говорит нет. Компания теряет возможность получить солидную прибыль. Мотив модели 1А. То, что они ушли из проекта, неправда. Звонок Марии Карлстон свидетельствует об обратном. Они по-прежнему в высшей степени заинтересованы. Однако деньги на закрытие проекта, вероятно, потеряла не только компания корп «Со сколькими землевладельцами пришлось договариваться компании?» В тот же миг спросил Иванья, и Торкель поразился тому, как синхронно они мыслят. «Со всеми?» — ответила Пия, пожав плечами, с таким видом будто считала, что полицейским следовало вычислить это самостоятельно. «И сколько их было?» «Пять, Считаю, Карлстонов. «Нам нужен список остальных четверых». Билли стоял перед белой доской, раздумывая, стоит ли ему вычеркнуть фамилию Карлстон из короткого списка. «Они мертвы и поэтому не представляют такого же интереса для дальнейшего расследования, как остальные. Но всем, кому предстояло читать с доски, это известно. Если не зачеркивать их, список тех, кто попал под планы Филба Корп, получится более полным. «Решай, решай!» Он оставил их, потом отступил на шаг назад. Временной график был дополнен деятельностью в регионе Филбокорп в соответствии с документами, полученными ими от Пи Лудин. С левой стороны Билли записал фамилии пяти землевладельцев, имеющиеся на данный момент сведения о них. Помимо Карлстон у него получилось Эден, Франк и сын Хампус, Бэнксон, Гунила и Кент, Турсон, Феликс, Ханна и дочь Корнелия. Андрен, Стефан. Сведения возле каждого имени были скудными. То, что легко извлекалось из разных доступных реестров, дополненное тем, что они знали сами. Эрик рассказал о Франке Хедене, вдовец с сыном-инвалидом, бывший коллега пи теперь отвечающий за охоту на дичь. Видимо, болен раком. Торкель дал информацию о семьях Турсон и Бэнгтсен, исходя из того, что знал после разговора с ними. Получилось довольно мало. Им придется снова посетить обе семьи. Они за один вечер перешли из разряда соседей и возможных свидетелей в разряд потенциальных подозреваемых. Ничего не знали они, по сути, только о Стефане Андрене. Они не беседовали с ним в связи с убийствами, поскольку тот не жил поблизости от Карлстонов. Даже в Турсбю. Он владел лесом в интересующем их районе, но проживал в Лондоне. «Сорок пять лет одинок, аналитик рисков в инвестиционном банке, больше ничего им не известно». В комнату вошел Торкель с папками в руках и заговорил, прежде чем Билли успел сообщить, что доска обновлена. «Тебе придется поехать в Кируну», — сказал он, выдвинул стул и сел. Билли надеялся, что ослышался. «Кируна? Еще день или два в Турсбе уже достаточно плохо, но Кируна в апреле. Интересно, там на севере хотя бы светло, снег там точно еще лежит». «Что я там буду делать?» — спросил он, и в каждом слуге чувствовалось нежелание ехать. «Познакомишься поближе со всем, что связано с Филбокорп», — ответил Торкель, ни единым мускулом лица не выдав, что понял чувство подчиненного. «Я не могу просто прочесть досье. Я хочу, чтобы ты поговорил с этим братом и посмотрел договор о покупке. Ну, знаешь, существуют сканеры, — попытался Билли, — и телефоны, — скайп». «Сканеры и скайп не позволяют тебе посмотреть людям в глаза», — ответил Торкель, почти демонстративно открыл верхнюю папку и начал читать. «Разговор окончен. Скайп в каком-то смысле позволяет?» — снова попытался Билли. «Поезжай в Кируну». Билли подавленно вздохнул. «Шеф, приказ. Тут ничего не поделаешь. Можно я хотя бы возьму с собой ванью?» Тогда мы сможем разделиться, и мне не придется оставаться там дольше необходимого. — Нет, она нужна мне здесь. Можно я возьму с собой кого-нибудь другого? — Конечно, — вздохнул Торкин, — бери кого хочешь, но отправляйся как можно скорее. Билли лишь кивнул и пошел из комнаты. Он бросил взгляд на мобильный. Выписаться из гостиницы, добраться до Стокгольма. Возможно, он успеет добраться до Киры на сегодня. Иначе получится ночевка в Стокгольме. Дома, вместе с Мю. Секс по телефону совершенно не получился. О нем даже не хотелось вспоминать. Это было невероятно неловко и... Нет, действительно, не хочется вспоминать. — Позвони Гунили, и она организует билеты тебе и тому, кто поедет с тобой, — бросил ему след Торкеля, пока он шел к выходу. — Опережаю тебя, — подумал Билли, уже дозваниваясь до секретарши Торкеля. Ей представило удовольствие узнать, как он скорейшим образом может покинуть место, где не хочет находиться, чтобы добраться до места, куда не хочется приезжать. За годы работы в госкомиссии он научился многим вещам. Одна из них — быстро собирать вещи. Через 15 минут после того, как он зашел к себе в номер, Билли был готов его снова покинуть. Собирая вещи, он сделал несколько необходимых звонков. Первый — енифер. Ее голос, как всегда, звучал радостно, когда она ответила, еще радостнее, когда он спросил, не хочет ли она поехать в Кируну. — По работе. С госкомиссией. — Почему с тобой не едет Ванья или кто-нибудь другой из команды? — поинтересовалась она, восторженно согласившись на поездку, несмотря на узкие временные рамки. Вопрос не вызвал у Билли удивления. Не секрет, что Енифер невероятно огорчилась, когда поездка Ваньи не состоялась, и девушка лишилась места в госкомиссии. Йеннифер была слишком умна, чтобы обвинять Ванью. Она понимала, что то тут ни при чем. Но эмоции остаются эмоциями. Они нерациональны. Она по-прежнему питала, возможно, неосознанно некоторую неприязнь к Ванье. Билли вспомнил об этом, услышав, как девушка слегка интенционно выделила имя Ваньи. «Торкель хочет, чтобы она осталась в Турзбю, а Урсула по-прежнему отсутствует, так что никого другого нет», — честно ответил Билли. «И откровенно говоря...» я с большим удовольствием поеду с тобой». Она засмеялась. «Уверена, ты говоришь это всем девушкам». Затем они вернулись к реальности, и енифер выразил беспокойство по поводу того, что никак, черт возьми, не сможет за такой короткий срок освободиться на работе. Билли пообещал это устроить. Поэтому следующий звонок оказался начальнику енифер Магнусу Скуксбергу из полиции «Сиктуны». Билли быстро обрисовал обстановку. Госкомиссии необходимо освободить еннифер Холмгрен для важного расследования, которым они занимаются. «Да, это имеет отношение к убийству семьи в Турсбю. Нет, она поедет в Кируну. Нет, Билли не может рассказать больше о том, почему им надо туда. Да, Билли понимает, что это создает проблемы полиции Сиктуны, что его запрос поступает слишком поздно и не через соответствующие каналы». «Да, он понимает, что график работы составляется заранее, но не могли бы они все-таки несколько дней обойтись без енифер Торкель Хёглунд был бы очень признателен». Билли не перестал удивляться тому, с какой легкостью имя Торкеля открывает двери в полицейских кругах. Сам он знал Торкеля только как начальника, который твердой, но почти невидимой рукой руководит госкомиссией. Тот редко подчеркивал свое положение. Ему этого не требовалось». «Ни у кого никогда не возникало сомнений по поводу того, кто в их группе принимает решения. Но каждый раз, когда Билли упоминал Торкеля за пределами группы, у него возникало ощущение, что он работает под руководством совсем другого человека. Легендарного. Человека, которого глубоко уважают, почитают и боятся одновременно. Человека, чье слово весит невероятно много. Чей дружбы, или, по крайней мере, высокой оценки, ищут». Магнус Скуксберг не являлся исключением. Оказалось, что вопрос с освобождением енифер решаем. Да, она может поехать с госкомиссией. Не мог ли бы Билли передать Торкилю большой привет? Потом отзвонилась Гунила и сообщила, что он сможет отправиться в Кируну только завтра рано утром из аэропорта Арленда. Она заказала ему машину в фирме проката «Херц» на Берге-Бювеген. Осталось только ее забрать». Она организует ему билеты, гостиницу и машину на прокат в Кируне. Удалось ли ему найти кого-то, кто с ним поедет? Билли рассказал о Йеннифер, поблагодарил ее и положил трубку, параллельно застегивая молнию на сумке. Гунила — отличный работник, быстрая, эффективная и умеющая решать проблемы. Ванья утверждала, что Гунила немного влюблена в Торкеля. Она говорила, что видела признаки, не уточнив, какие именно. Билли возразил, что Гунила точно замужем и имеет троих детей — Двойня спросила, при чем здесь это? Они так и не внесли в вот этот вопрос ясности. Билли взял сумку. «Можно отправляться в путь?» Его взгляд упал на стоящий на маленьком письменном столе уплотненный конверт, купленный в супермаркете, с надписанным адресом, готовый к отправке. В нем лежали зубная щетка вани в одном пластиковатом пакете и волосы с расчески Себастьяна и кусочек туалетной бумаги с его крови, вероятно, от маленького пореза при бритье, который Билли нашел в мусорной корзине у него в ванной в другом. Стащив у Ваньи зубную щетку и забравшись обманным путем в номер Себастьяна, он был уверен, что доведет свой маленький проект до конца. Но когда все необходимое уже лежало в конверте, он засомневался, и конверт остался на столе. Теперь требовалось принять решение». Он действительно хочет узнать? Если его подозрения подтвердятся, какую пользу принесет ему эта информация? Может, лучше ничего не предпринимать? Выходя, он прихватил конверт с собой. Независимо от того, к чему он придет, оставлять конверт в номере нельзя. Впереди целая поездка на машине в Стокгольм, чтобы обдумать, как поступить. И еще осталось сделать один звонок. Билли решил, что позвонит Мю уже из машины. Та оказалась довольно новой и ехала вполне нормально. Билли держал стабильные 130 км в час по шоссе Е45 и, приближаясь к городку Сунне, отключил музыку и набрал номер Мю. Песня Гамблер в исполнении Экзибета исчезла и сменилась в колонках монотонными гудками. На третьем Мю ответила: Привет, любимый. Привет. Чем занимаешься? Билли поймал себя на том, что повысил голос. Используя встроенный в машине микрофон, поддерживать нормальный тон разговора невозможно. Но закон природы. «Ко мне через пять минут придет клиент», — ответил Мю, и Билли представил себе, как она смотрит на маленькие золотые наручные часы. Внутренним зрением он мог увидеть только это. У нее в офисе он ни разу не был. По словам Мю, смотреть там было особенно не на что. «Два очень удобных кресла, повернутых друг к другу, и маленький столик между ними». Письменный стол в другом конце комнаты, ковер из икея на полу между ними, плюс примитивная кофеварка на кафе Все. Мю снимала помещение в бизнес-отеле, и площадь комнаты составляла не более 12 квадратных метров. Мю называла посетителей «клиентами». В глазах Билли они скорее являлись «пациентами». Их можно было разделить на две группы. Руководители предприятий, которым требовалась помощь в том, чтобы быть именно таковыми, и «ищущие». Которым хотелось достичь полного потенциала и быть честными с собой. Билли знал, что Мю приносит пользу, что походив к ней, некоторое время люди действительно чувствуют себя лучше и ощущают, что развились, но он не понимал, как она все это выдерживает. У тебя какое-то дело, или мы можем поговорить позже? Спросила она. У меня есть хорошие и плохие новости, продолжил Билли, притворяясь, будто не слышал, что у нее нет времени с ним разговаривать. До следующего клиента пять минут, ему хватит двух. «Начни с плохих», — попросила она с легким вздохом, словно ожидала худшего. «Я завтра еду в Кируну». «В Кируну?» «Да». «Что ты там будешь делать?» «Работать». «Окей». Некоторая удрученность в голосе. Турсбю с прошлого четверга было уже достаточно плохо. «В чем же тогда заключаются хорошие новости?» «Я сейчас еду домой». «Лечу завтра утром из Арланды, так что сегодня вечером я дома». «Ты приедешь домой?» Откровенная радость. Он услышал, как она улыбается, и тоже улыбнулся. «Я уже еду. Скоро буду в Сунне. «Я по тебе ужасно соскучилась. И знаешь что? Я могу завтра поехать с тобой». Улыбка убили на лице слегка застыла. Что она имеет в виду? «Довести его до Арланды?» Однако что-то в ее тоне подсказывало ему, что она имеет в виду нечто иное, нечто большее. «Что ты имеешь в виду? В Кируну. Я могу поехать с тобой. У меня на этой неделе больше нет клиентов. Я собиралась взять несколько дней и всерьез сосредоточиться на свадьбе, а теперь мы сможем сделать это вместе. В Кируне...» Ему следовало бы обрадоваться, но он задумывал поездку не так. Ему этого не хотелось... «Но об этом она знать не должна, требовалось думать быстро». «Это не самая удачная идея», — выдавил Билли, не успев придумать ничего получше. «Почему?» — ожидаемо быстро послышалось в ответ. «Потому что он едет с Йеннифер. Потому что ему очень хотелось поехать с Йеннифер. Потому что он планировал поехать с Йеннифер. Он выбрал наиболее надежное — работу». «Я буду работать?» «Но ведь не все же время». «В принципе, все. По вечерам и ночам тоже?» Билли почувствовала, что Мю начала понимать, что он не хочет брать ее с собой. Она хорошо умела слушать, различать нюансы, то, что стояло за словами, что они на самом деле значили. Это было частью ее работы, а свою работу она знала хорошо. «Мне жаль, я бы с удовольствием поехал в Кируну вместе с тобой, но это не самая удачная идея». Он посчитал, что сумел придать голосу нужную мягкость и печаль. «Меня посылает госкомиссия. Я заплачу за себя сама, если тебя смущает это. Дело не в этом. Просто я еду по работе и думаю, мне не стоит брать с собой свою девушку». Ненадолго повисло молчание. Билли предположил, что она обдумывает, предпринять ли еще одну попытку или сдаться. Она избрала последнее. «Окей». Я просто предложила. «Мне жаль, но не получится», — повторил Билли действительно огорченным голосом. «Окей. Послушай, идет мой клиент, поэтому...» Она не закончила предложение, но этого и не требовалось. Разговор окончен. «Окей, увидимся вечером. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Езжай осторожно». С этим она исчезла. Билли неосознанно немного сбавил скорость... Получилось совсем не так, как он рассчитывал. В Киру не ему предстояло работать, в принципе, все время, и он не знал никого в полиции, кто брал бы с собой в командировку свою половинку, так что он сказал только правду. Тем не менее, казалось, будто он солгал. Он снова включил Spotify, и экзибит продолжил с того места, где его прервали. «Человек против машины». Его лучший альбом, по мнению Билли. Он прибавил громкости и опять увеличил скорость. Торкель ставил возле одной из машин с задней стороны здания и ждал, пока все разберутся. Вызванных дополнительно сотрудников проинформировали, разделили на группы, и теперь те укладывали необходимое оборудование в автомобили, которым предстояло развести их по разным адресам. Они решили, что Торкель поедет с одной группой к Бенсонам, а Ванья и Эрик начнут с Хедена. Тот, кто освободится первым, поедет дальше к Турсенам. Открылась дверь черного хода, и Торкель увидел, как на солнце вышла Ванья – Она несколько раз моргнула, чтобы дать глазам привыкнуть к внезапному свету. «Вид у не очень усталый», — подумал Торкель. Черные круги под глазами вокруг бледного лица свисают лишенные блеска волосы. Она подошла к нему, приставив руку к колбу, чтобы заслониться от закатного солнца. «Сборы заканчиваются?» — спросила она, вводя взглядом территорию позади здания полиции. «Думаю, да», — ответил Торкель. «Как ты себя чувствуешь?» Иванья повернулась к нему и посмотрела на него вопросительно. «Хорошо. А что? У тебя слегка замученный вид. Просто плохо сплю, ничего страшного. Ты ешь как следует?» Ванья засомневалась. Торкель не знает, уговаривала она себя. Он спрашивает не поэтому. Он ничего не знает о старых демонах, которые сейчас отдыхают. Никто не знает, кроме Вальдемара. Он помогал ей пройти через это трудное время». Без всегда находился рядом с ней, как и следовало отцу. Не переставал верить в то, что они справятся вместе. И они справились. Несмотря на все, через что ей пришлось пройти в последние месяцы, она никогда не испытывала потребности прекратить есть. Она не стояла перед зеркалом, думая, что чувствовала бы себя лучше, если бы иначе выглядела. Не связывала свою подавленность и боль с телом. Ей не хотелось наказывать себя. Других да. «Но не себя». «Да, со мной все в порядке», — искренне ответила она. «С ней все было в порядке, по крайней мере, в отношении еды. Если тебе понадобится поговорить, ты знаешь, что у тебя есть я». Ванья кивнула, одарив его слабой улыбкой. Торкеля осенило, что он давно не видел, как она улыбается. «Спасибо, но, честное слово, никакой необходимости нет. Было много всякого, но чувствую я себя хорошо». Она покинула его с новой легкой улыбкой и пошла к одной из машин, где ее ждал Эрик. Торкель смотрел ей вслед. Что-то неладно. Не только с Ваньей, но и со всей командой. У него было такое ощущение даже в начале расследования. И лучше определенно не стало. Себастьян в Стокгольме с главным свидетелем. Билли, вопреки своему желанию, едет в Кируну. И, разумеется, Урсула. Возможно, такое тяжелое чувство было именно поэтому, а не команда. Четыре человека, пять, если считать Себастьяна, которого Торгель причислял к своей группе от случая к случаю, развивавшиеся вместе, выросшие вместе, сросшиеся, сплотившиеся. Сумма стала значить больше опыта. Достаточно, чтобы из команды выпал один человек, как баланс нарушился. Вероятно, это и произошло, поэтому у него совсем другое ощущение – Все кажутся немного выведенными из равновесия. Торкель очень надеялся, что сегодняшняя работа принесет им столь необходимый прорыв. Ему хотелось уехать отсюда. У него не нечасто возникало такое чувство, когда он выезжал на работу, но сейчас ему хотелось только домой. Прочь от Турсбю, прочь от Филба Корп, прочь от убитых семей с детьми и прочь от Малин Окерблат. После встречи в здании муниципалитета Торкель позвонил руководителю предварительного следствия и рассказал, как они собираются действовать. Еще раз допросить четверых землевладельцев, на которых повлиял запрет Карлстонов на строительство шахты, и одновременно провести во всех четырех местах обыск. Он ожидал, что та сочтет это правильным шагом, но прокурор преподнесла ему новый сюрприз. «А у нас в этой ситуации действительно достаточно оснований для того, чтобы обыскивать их дома». — спросила она сразу после того, как Торкель проинформировал ее о планах. — Запрет семьи Карлстонов на строительство шахты обошелся им в несколько миллионов. Что вам еще требуется? — поинтересовался Торкель, заметив, к своему удивлению, что не сумел скрыть раздражение в голосе. — Я бы хотел увидеть, какие у вас имеются основания для проведения такого обширного и, несомненно, посягающего на неприкосновенность личности мероприятия. Я вам только что объяснил. «Семья Карлстонов наложила запрет на строительство шахты, что стоило этим семьям несколько миллионов. Это и есть основание. Этого недостаточно для вторжения в дома людей». Торкель закрыл глаза. «Обыск является полицейской мерой, а не вторжением в дома людей. Он избрал эту меру в качестве следующего шага в их расследовании. В моем расследовании поправил он себя. Пришла пора показать, кто тут на самом деле принимает решение». «Я не просил разрешения», — проговорил он таким авторитарным тоном, чтобы было невозможно понять неправильно, даже при незнании языка. «Я просто информирую вас о том, что мы собираемся предпринять». «Я все-таки руководитель предварительного следствия», — попыталась вернуть контроль себе Малин, но Торкель перебил ее. «Мне глубоко наплевать на то, что вы считаете достаточным основанием для дальнейших операций», — продолжил Торкель, не повышая голоса, но с большей резкостью. «Я веду полицейское расследование и могу сам принимать решение по поводу обыска. Было бы приятно иметь вас на нашей стороне. Но поскольку у вас отличная от моей точка зрения, вы можете рассматривать этот разговор как дополнительную информацию. И только...» С этим он положил трубку. Он сбросил последующие два звонка от Малины и получил СМС, где перед тем, как его стереть, увидел только слово «неподобающее». После этого от руководителя предварительного следствия Он ничего не слышал. Возможно, она сумеет создать ему неприятности, но Торкель полагал, что нет. Он всегда мог разыграть карту Седера. Ее решение выпустить его существенно осложнило им расследование и, кроме того, привело к еще одной смерти. Так что Малин Окерблат, наверное, никакой проблемы не составит. Торкель огляделся. «Все, похоже, готовы к отъезду». Он увидел, как Эрик и Ваня запрыгнули в машину и поехали в сопровождении еще двух машин. Повернувшись к оставшимся автомобилям, Торкель увидел возле одного из них Фабиана, который махал ему, показывая, что они готовы следовать за ним. Торкель помахал в ответ и сел за руль. Ему очень хотелось отсюда вырваться. Эрик был не вполне доволен, сидя за рулем рядом с Ваньей, отчасти потому, что они направлялись к Франку — Человеку, которого Эрик считал другом семьи, и которого теперь предстояло рассматривать как подозреваемого. Они собирались его допрашивать, обыскивать его дом. Тут крылась вторая причина беспокойства Эрика. Торкель ясно высказался, что хочет не просто поговорить с людьми из списка на доске. Он хотел провести у каждого обыск. Это требовало дополнительного персонала, который Торкель намеревался одолжить из других отделений полиции. Ближайшими являлись Карл Стат и Арвика. Торкель предложил, что лично позвонит и попросит дополнительные ресурсы, но Эрик подумал, что лучше сделать это самому, иначе существовал риск, что скажут, будто он спрятался за госкомиссию и полностью утратил контроль. Арвика особой проблемы не представляла. Сотрудничать с Региной хульд было легко. Узнав, что ему требуется и зачем, она незамедлительно послала к ним четверых сотрудников, которых сочла подходящими для такого задания. Теперь оставался Карлстад. В Карлстаде находился Ханс Уландер. Как идут дела? Спросил Уландер, едва услышав, кто звонит. В высшей степени нормальный вопрос от вышестоящего начальника, но произнесенный Уландером он прозвучал для Эрика скорее как ⁇ дела идут неважно, да? ⁇ Расследование продвигается вперед, поэтому я и звоню. Мне немедленно необходимы дополнительные сотрудники. На короткое время. Дополнительные сотрудники. Зачем они тебе? Эрик засомневался. Торкель не советовал ему упоминать Филба Корп или фамилии тех, кого предстоит обыскивать, поскольку чем больше народу знает, тем больше возможностей для утечек. «Мы сегодня будем проводить несколько обысков», — сказал Эрик. «Столько сообщить Уландру все-таки необходимо, чтобы он послал подходящих людей». «Значит, вы близки к раскрытию?» «Мы на это надеемся». «Я тоже надеюсь. Мы пока представим в прессе не слишком эффективными». Эрик не ответил. Он заранее знал, что Уландер воспользуется этим разговором, чтобы как-нибудь насолить ему. Теперь ему предстояло узнать, как именно. Я обдумывал, не послать на помощь Пэра. Эрик представил себе весь сценарий. Пэр Карлсон, второй кандидат на должность Эрика, приезжает в Турсбю, когда расследование идет уже неделю, и находится там, когда оно можно надеяться завершится. Уландер подчеркнул, что дело раскрыли при участии Пэра Карлсона его кандидата на место Эрика. Значит, выбрав Эрика, люди ошиблись. «Расследование ведет госкомиссия. Мы им только ассистируем», — сказал Эрик, не повышая голоса. Этого удовольствия он Уландру доставлять не собирался. «Не знаю, что здесь сможет сделать Пэр. То же, что ты, только можно надеяться немного лучше. Расследование ведет госкомиссия...» «Да, ты уже сказал», — перебил его Улантера. «Они не просили еще одного комиссара уголовной полиции», — продолжил Эрик, притворяясь, будто не заметил этой маленькой реплики. «Им требуются люди для проведения нескольких обысков. Не то, чтобы у меня тут имелся персонал, с которым я не знаю, что делать. Эрик не верил своим ушам. Неужели Уландер откажет им в помощи? Неужели его неприязнь к Эрику так велика, что он намерен препятствовать их расследованию?» Одно дело не любить его, и совсем другое — действовать непрофессионально и быть плохим полицейским и начальником. «Ты не можешь обойтись без трех человек?» — спросил он тщательно, придав своему голосу недоверчивость. «Тут сейчас напряженно, у нас многие болеют», — продолжал сопротивляться Уландер. Мерик закрыл глаза. «Когда-нибудь в будущем ему все равно придется с этим разбираться, схлестнуться с Уландером». Раньше он надеялся, что успеет к тому времени немного освоиться, больше сделать в качестве комиссара с особыми полномочиями, чтобы его слова больше весили, возможно, обзавестись поддержкой нескольких вышестоящих начальников. Но сейчас он почувствовал, что не в силах дальше играть в дурацкие игры уландера «Ханс, я понимаю, чего ты добиваешься», — спокойно и отчетливо проговорил он. «Но это будет выглядеть не так, будто я потерпел неудачу». Если ты откажешься послать дополнительный персонал, все об этом узнают и поймут, что к чему. Это ударит по тебе, а не по мне. На другом конце стало тихо. Настолько тихо, что Эрик задумался, не прервалась ли связь и не положил ли у Ландры трубку. «Ханс!» «Сколько людей тебе надо?» Быстро донеслось из трубки. В голосе безошибочно угадывалась сдерживаемая злость. «Троих? Лучше четверых!» «Они приедут». «Спасибо». Эрик приготовился закончить разговор и уже собирался положить трубку, когда снова услышал голос у Ландера, мрачный и не предвещающий ничего хорошего. «Но, Эрик, даю тебе эту неделю, потом я сам подключусь к расследованию вместо тебя, и тогда это будет выглядеть так, будто ты потерпел неудачу. С этим ничего не смогут поделать даже подруги твоей жены». Потом опять стало тихо. На этот раз начальник действительно положил трубку. Эрик убрал телефон. Вот оно и вылезло. Дружба Пи с начальником областного полицейского управления. Провоцировать у Ландера, возможно, было ошибкой. Ошибкой, которая может повлиять на его дальнейшую карьеру в полиции. Вот о чем он думал, сворачивая на площадку перед домом Франка Хедена. «Ну, мы приехали». Признёс он и, услышав собственный голос, сообразил, что за всю поездку не сказал ни слова Ванье, которая с любопытством разглядывала дом через окно. Торкель когда-то говорил, что она лучшая из тех, с кем ему доводилось работать. Эрик надеялся, что это правда. Он надеялся, что сегодняшняя работа принесет им столь необходимый прорыв. Ему очень не хотелось, чтобы его отсюда удалили.